Рассказывает Надежда Фетисова. Какое мороженое хотите попробовать сегодня? Знаете, у нас есть семейный чат, очень большой. Там все дети, внуки, дальние родственники. Я каждый концерт, каждый праздник, на который могу выехать, снимаю и отправляю им. Фотографирую все, что вы приносите, все тележки радости. Они удивляются, спрашивают, сколько же ты платишь? А я им... «Смотрите, столько всего, и все для того, чтобы только вы не переживали, что сдали меня в хоспис». И улыбнулась, разворачивая фисташковое мороженое.